Глава 15. Санитар не тот, что приезжал в прошлый раз, и вон бы его узнала, как заведенный болтал ложечкой в своей чашке с кофе. «Слишком горячий? Простите, кофе. Он что, слишком горячий? Нет, нет, все хорошо, не беспокойтесь. Я должен составить отчет». Полетта замерла в прострации на другом конце стола. Ее песенка была спета.